Интерлюдия. Ашид очнулся в слабо освещенном помещении, поднялся и, пошатываясь, направился к одной из стен. Приблизившись вплотную, он машинально поднял руку и коснулся ладонью красного завитка в орнаменте. В тот же миг часть стены отодвинулась, образуя проход. Угай поднялся по находившимся за ней ступеням, уперся в новую преграду и также буднично заставил преграду отодвинуться, словно ежедневно совершал этот путь уже долгие годы. Оказавшись под открытым небом, окинув взглядом просторы степи, вздохнул полной грудью и присел на обломок стены. В голове не возникло ни единой тревожной мысли. Человек просто наслаждался чистым воздухом, ярким солнцем, красотами степи. И в этот момент раздалось рычание. «Как же я мог забыть? Степной барс, если он ранил добычу, не отстанет. И зачем я покинул укрытие? Ашит понимал, бежать поздно». Зверь, судя по рычанию, стоял чуть ли не за его спиной, но охотник нашел в себе смелость посмотреть смерти в лицо и повернул голову. То, что он увидел, несказанно удивило. Темно-серая грациозная кошка, вальяжно стоявшая в трех шагах, неожиданно прижала уши и припала к земле, словно испугавшись. Изгой даже оглянулся, полагая, что кто-то еще явился по его душу, однако их окружал все тот же безлюдный пейзаж. «И кого ты боишься?» «Я здесь один. Неужели увидел тени ушедших, явившихся меня защитить?» «Других объяснений у изгоя не было. Уходи и помни, у Гая Ашида лучше не трогать». Степной барс сначала попятился, не выпуская человека из вида, а затем резко прыгнул в сторону и понесся во всю прыть. «А ведь расскажешь, кому не поверят? От меня, не имевшего в руках даже палки, убежал ночной убийца». И ведь наверняка очень голодный был, если не стал даже ночи дожидаться. Попытался напасть днем и унес ноги, словно заяц. Чудеса да и только. Необычное столкновение с опасным хищником восстановило в памяти ночь, когда изгой проник в странную комнату. Последнее, что он помнил, Женя в лопатке. Проснулось мое клеймо? Почему? Ашет постарался вспомнить все, что случилось до сжения. Добрался до запретных руин, собираясь устроить ночлег. Два горящих глаза, расщелина, удар лапой по пятке. «Ой, у меня же нога распорота!» Он внимательно осмотрел ступню, пытаясь найти хотя бы царапину. Однако на коже не осталось ни малейшего следа. На второй ноге также ничего не обнаружил. «А почему моя кожа стала светлее?» Он был настолько поражен, что продолжал говорить вслух. «Даже у нашего шамана и то окрас темнее». «Шамана?» Ашид вдруг нашел объяснение и бегству большой кошки и посветлевшей кожи. Судя по всему, он прошел инициацию, которая разожгла пламя его дара. И это несмотря на то, что год назад, мудрейший после обязательного осмотра, сухмылкой заявил об отсутствии способностей. «Я шаман, тени великих предков, не шутите так со мной. Получив магическое клеймо, пройти инициацию нельзя». Об этом все знают. Может, наш шаман именно этого и добивался, изгнав меня столь подлым образом? И что теперь делать? В редких случаях у клеймили даже инициированных обладателей дара, но только за страшные прегрешения, после чего такие шаманы считались проклятыми. Их не убивали, но содержали в особых местах заключения, не позволяя проявлять свои способности. А ведь с этим проклятым клеймом никто не станет меня обучать. Стоит обратиться к любому мудрейшему, как тот сразу сдаст ковину шаманов, а потом света белого не увидишь. Нет, этот путь не для меня. Неужели придется топать к миригам? Степь скоро начнет просыпаться, и я здесь точно не выживу, даже обладая способностью отпугивать хищников. С пробуждением степи, помимо всплесков магии, на ее бескрайних просторах то тут, то там, появлялись бестелесные сущности, встреча с которыми могла закончиться потерей разума. Каким-то образом отгонять этих тварей умели только шаманы, обученные шаманы. Ашиду недавно исполнилось 22 года, и этот возраст считался предельным для инициации. Он с малых лет мечтал когда-нибудь проснуться одаренным, не пропускал ежегодные осмотры мудрейшего и не спешил обзаводиться семьей, хотя сверстники давно имели жены детей. Узная он пару дней назад от внутренние внутренней искре дара, Ашид запрыгал бы от радости. Перед ним открывалась прямая дорога к богатству, почету и возможностям, о которых гресит каждый угай. Однако теперь побледневшая кожа стала новым препятствием для возвращения к своим. Имея подобную отличительную особенность, с толпой не сольешься. К тому же нужна другая одежда, телохранители в свите и собственный шатер. А главное, прежде необходимо пройти обучение в Ковине по рекомендации другого шамана. Изгой прекрасно понимал, чем закончится его встреча с любым носителем и жемчуга. Его сразу схватят и доставят туда где содержат проклятых. Теперь мысль о Меригии выглядела еще привлекательней. Просто так пограничники меня не примут. Решат, что я приступил закону своих и ищу, где скрыться от правосудия. Нет, надо придумать что-то особое. Ашит так и оставался в шортах из шкуры степных грузунов и майке из грубой ткани. Он засунул руку в карман и вытащил припасенное накануне коренье. Заметив их синеватый цвет, недоуменно покачал головой. «Так я в этой комнате провалялся более суток? Надо же! Хвала теням предков, что охраняли меня от злых духов!» Вырванные из земли корни мясиша со временем меняли окраску и питательные свойства. Первые четыре дня являлись полезными для организма. Через восемь дней превращались в яд, приобретя черный окрас. Перекусив, Ажид поднялся и обошел по кругу развалины здания, в подвале которого провел больше суток. Почему-то сейчас Угай знал, что из комнаты с сиреневым освещением можно проникнуть еще ниже, и там в подвале находится источник воды. В голове откуда-то сложилась карта тайников дома, словно он сам их и обустраивал. А еще новоявленный шаман теперь был уверен, что в этом доме на территории запретных руин после пробуждения степи оставаться ему будет даже опаснее, чем любому обычному угаю.